Интерлюдия шестая. Валейда. Шагая к серебряному трону, Ниф чувствовала себя ребёнком. Плащ оказался ей велик. Она в нём почти утонула. Церемониальные платья и кинжал на поясе тоже были серебряными. Две жрицы несли тяжелый подол плаща, отделанный черным бархатом. Они ловко держали его так, чтобы были заметны вышитые на ткани, опять же серебром, имена всех королев Валейды. Стежки на ее собственном имени были неровными из-за спешки. Да и вся церемония происходила в спешке. Коронация была чистой воды формальностью. По законам Валейды трон передавался по женской линии, и Нив стала королевой в тот момент, когда жизнь покинула тело Айлы. Но всё же церемония казалась Нив зловещей, и далась ей тяжело. Девушка приближалась к трону, отмеряя шажок за шажком, точно и уверенно. Но сердце её стучало так, как будто она пробежала несколько миль. На следующий день после того, как Тилия была миром помазана как верховная жрица, состояние Айлы значительно ухудшилось. Скрыть это уже не могла никакая косметика. Айла слегла и больше не вставала. Разве что ради того, чтобы время от времени выпить глоток бульона. Неделя, и она покинула этот мир. Неделя, и Ниф из первой дочери стала королевой. Эта мысль постоянно крутилась у неё в голове, звучала как тиканье надоедливых часов. Моя мать мертва. Эти слова стучали у неё в голове, когда она ела, когда встречалась с Кири и Ариком и остальными в святилище. Они грохотали в ушах Нив даже сейчас, когда Тилия, окружённая огоньками алых и белых свечей, осторожно наблюдала, как она подходит к трону. Моя мать мертва. Моя мать мертва. И шёпот из самых глубин души. Моя мать мертва, но я не печалюсь о ней. Печаль была лишь пеной на волнах бушующего океана чувств нив. Всотый раз ей вспомнился тот их последний совместный ужин, как мать держала в руке бокал с вином, как заблестели её глаза, а я тоже страдала. Дочери удалось причинить ей боль, хотя она сама до сих пор не понимала как. Ей казалось, что если бы удалось поправить что-то, какую-то мелочь, всё могло бы пойти по-другому. Они могли бы объединиться и вместе положить конец этому бессмысленному, кровавому обычаю жертвовать вторых дочерей лесу, вернуть род домой. Но долго размышлять на эту тему она не могла. Это было слишком больно. Мира помазание верховной жрицы, болезнь, а затем и смерть королевы. События происходили слишком часто. У неё в голова шла кругом. Смерть матери открыла дорогу к воплощению её планов в тот момент, когда Нив уже думала, что всё потеряно. Но она ощущала себя глазом урагана смерти. Люди гибли вокруг неё. Эта буря обвивала её, как запутавшийся шлейф платья, а она сама пока что оставалась в живых. Серебряная корона опустилась на её лоб. Тиле растопырила пальцы, чтобы ни на роком не коснуться нив. Вина комом застряла в горле, хотя девушка не была причастна ни к одной из этих смертей. Они все произошли естественным путём. И всё же она ощущала себя так, словно её готовы сбросить в море. А смерть верховной жрицы и матери были камнями, привязанными к её шее. Единственным способом вынести это время было отстраниться, заглушить все чувства, которые эти смерти в ней вызывали. Она плакала по Айле только один раз, в ночь смерти матери, в своих покоях, одна. зажимая кулон со сколком чёрного дерева так, что в конце концов он вспорол её уже неоднократно порезанную ладонь. На миг всё словно застыло, а по спине в побежали мурашки. Она отчётливо ощутила чьё-то присутствие, взгляд, брошенный словно бы через запотевшее окно. Услышала какой-то звук. Скорее всего, он раздавался только в её собственной голове. Эхо слова не произнесённого до конца. Она стёрла кровь сосколка чёрного дерева. Странное чувство тут же прошло, и перевязала руку. Тем не менее, с тех пор ни в ни разу не прикасалась к улону. Она швырнула его в ящик стола и время от времени поглядывала на этот ящик, как на клетку, в которой заперта ядовитая змея. Теперь на шее Ниф висело ожерелье не из простых деревянных бусин, но из тяжелого серебра. Щеки ее раскраснелись от пламени сотен свечей. Половина белая, как символ чистоты ее помыслов, половина красная, обозначающая те жертвы, которые ей придется принести, чтобы править достойно. Никто из присутствующих не знал и половины ее жертв. Ниф поднялась и повернулась лицом к придворным. Рафи стоял в первом ряду, скрестив руки на груди и сжав губы в тонкую линию. Встретившись с Ниф взглядом, он попытался улыбнуться. Сердце девушки, как она ни старалась держаться хладнокровно, дрогнуло. В последнее время она избегала Рафи. С одной стороны, среди всего, что на нее свалилось, у неё не было на него времени с другой потому что испытывала глубокую до мозга костей и рациональную уверенность что смерть прицепилась к ней как насморк и поражает всех вокруг расчищая место для планов первой дочери это было совершенно бессмысленно не взнала что это неправда она никого не убивала ни собственноручно ни опосредованно но она не могла рисковать только не жизнью Рафи. У них ещё будет время. Когда всё это закончится, у неё и Рафи будет всё время на свете. Тогда ей не придётся бояться, что она одним своим присутствием подвергает его опасности, словно ставя на нём метку для смерти. Этого нужно забрать следующим. Нивира Керет Валидрен. Высокий, хрипловатый голос Тилии гулко разносился по огромному залу. Шестая королева своего дома. Придворные вежливо захлопали. Зал был почти пуст. На её внезапную коронацию прибыли только некоторые валейданские дворяне. Горстка варянцев, да часть знати из северной Медусии. Остальные страны континента выполнили свой долг, посетив жертвоприношение Рэд. Никому не хотелось тащиться в морозную Валейду до следующего срока уплаты десятины на храм. На возвышение поднялся Арик. На лбу его была изящная серебряная диадема, на руке повязка. На этот раз чистая, без чёрных или красных пятен. Он ободряюще улыбнулся Ниф. взял её руку и повёл по проходу. Мышцы на его руке перекатились под её ладонью. Второй рукой он накрыл её кисть. Рафи смотрел, как они проходят мимо. Ниф уставилась в пространство строго перед собой. После возвращения Арика из паломничества их отношения изменились. Необходимость хранить общую тайну о том, Чем они занимаются в святилище по ночам, сблизило их быстро и странно. Изменился и сам Арик. Но что с ним произошло, Нив пока толком не могла понять. Арик всегда был хорошим другом, что отнюдь не отменяло его склонности к эгоцентризму. Не то чтобы осознанно или целенаправленно, но этот человек заботился в первую и основную очередь только о себе. На то, что не затрагивало его лично, он, казалось, и внимания не обращал. А вот в последнее время всё изменилось. С тех пор, как умерла Айла, Арик стал очень внимателен к Нив. На следующее утро после смерти королевы он пришёл к принцессе с кофе и целой тарелкой булочек. Мне очень жаль, Нивера. И это тоже было очень странно. Он никогда раньше не называл её полным именем. При других обстоятельствах ни в отдёрнула бы его, но в устах Арика её имя звучало иначе, чем когда к ней обращались остальные придворные. Он использовал его, чтобы подчеркнуть вес своих слов, что он действительно сочувствует ей. Ни встиснула бескровные губы, кивнула. И со вздохом высказала то, о чём думала всю ночь. Острый, важный момент её не совсем горе. Это может всё упростить. В свете утреннего солнца лицо Арика казалось размытым сияющим пятном. Но Нив всё равно смогла заметить, как он приподнял бровь. Девушка сглотнула, расправила плечи. Мы делаем то, что должны. Пауза. Затем Арик кивнул и подал ей поднос и чашку. Мы делаем то, что должны. Она знала, как это стремительное сближение выглядит в глазах окружающих. Но Рафи знал её и Арика лучше, чем большинство придворных. Достаточно хорошо, чтобы понимать. Ни один из них не смог бы так быстро забыть род Тем не менее, когда он смотрел, как Арик ведёт нив по проходу, в складках его рта залегла грусть. И от этой грусти у них всё оборвалось внутри. Она хотела рассказать ему. Она так сильно хотела рассказать ему всё, что, казалось, эти слова забивают ей горло. Но Кири и Арик настаивали на соблюдении полной тайны. Кири, потому что идеи её второго, маленького ордена технически являлись святотатством, пока они с Нив не превратят их в новую религиозную догму своей политической властью. Аарик потому, что... Она не была уверена, что полностью понимает его мотивы. Двери за ними закрылись. Нив высвободила руку. Долго еще. Он коротко взглянул на то место на своей кисти, где она касалась его. — Да. Ниф не смогла прочесть выражение его глаз. «Спешки нет. Дайте ли еще пару минут насладиться ее ролью Верховной Жрицы?» Они были одни, но Ниф все равно напряглась при этих его словах и закрутила головой, окидывая коридор взглядом, не подслушивает ли кто. «Спокойно, Невира», — пробормотал Арик. «Все будет хорошо». Она крепко скрестила руки на груди, а не подслушивает ли кто. Но его заверения действительно несколько успокоили её. Тебе понадобится минимум минут 10, чтобы дойти до храма. Арик упёрся ногой в стену, не заботясь о том, что может поцарапать штукатурку. Кире наверняка уже собрала всех там, внутри. И не впряглась вышагивать взад-вперёд по коридору. Вы подыскали ей новое местечко. При храме Рильта Они готовы принять её в течение недели. Климат в Рильте ещё более неприятный, чем в Валеди, и не так уж много находится сестёр, готовых жить там. Они будут счастливы видеть её, и все, кто откажется присоединиться к ордену Пяти теней. Арекс стиснул зубы. Я до сих пор считаю это название нелепым. Ни в снова испытала облегчение. Жрицы, которые не захотят присоединиться к ним, покинут Валейду, отправятся за море. Ниф не хотела, чтобы буря смерти, окружавшая вокруг неё, затронула кого бы то ни было. Арик тревожно посмотрел на неё, но промолчал. Ничто в его позе не говорило о том, что он нервничает. На самом деле, прислонившись к стене, скрестив руки на груди, с игривым тёмным локоном, упавшим на лоб, Он выглядел почти безмятежно. 10 минут прошли. Арик нежно коснулся плеча расхаживающей девушки, чтобы остановить её, и с лёгкой улыбкой указал вперёд. "Моя королева". На мгновение она застыла, но взяла себя в руки, неуверенно улыбнулась в ответ и позволила ему отвезти себя в храм. Крам был выстроен в форме амфитеатра. За века главное его зала сделалось почти подземный. Попасть туда можно было только через два коридора. Один вёл из дворцовых садов, другой, гораздо более длинный и более тщательно охраняемый, прямо с городской улицы. Оба были совершенно пусты. Когда они подошли к двери, Изнутри донеслись шепотки. Арик выпустил руку девушки, ободряюще сжал её плечо. Нив закрыла глаза, стиснула кулаки и толкнула дверь. Телия стояла на возвышении в самой нижней части зала. Кисти рук она спрятала в рукавах. Лицо её было спокойным, но в глазах плескалась паника. Кири И её последователи из ордена пяти теней стояли полукругом позади. Остальные жрицы молча сидели на скамьях, кругами уходящими вверх. В воздухе висел страх, густой, как дым свечей. Ниф двинулась к Тиле. Верховная жрица коротко поклонилась. Ваше величество, чему мы обязаны этой чести? Знай я, что вы хотите встретиться со мной, я бы нашла время, чтобы вас принять. Страх сделал её дерзкой. Глаза Тили горели гневом, хотя голос звучал дружелюбно. Есть правило. Насколько я помню, в них нигде не упоминается, что кто-либо, кроме меня, может созвать общее собрание ордена. Лицо Кири, стоявшей за спиной Тили, ничего не выражало. но глаза горели злой радостью. Нив ничего не ответила. Она спускалась по лестнице медленно, со всей величественностью, которой научила её мать. Сердце в груди бешено стучало. Тилия вежливо рассмеялась. Ведь нет никаких вопросов, в обсуждении которых должна принять участие каждая жирица нашей столицы. Есть, ответила Нив. Тилия закрыла рот так резко, что клацнули зубы. Ниф наконец-то добралась до возвышения. Никаких особых предписаний на этот счёт не существовало, и поскольку девушка чувствовала себя обессиленной, она хотела закончить всё как можно быстрее. Ниф подняла руку и положила Тилии на плечо. Благодарю тебя за службу и освобождаю от неё. Верховная жрица затряслась. Ниф почувствовала это ладонью и сняла ее с плеча Тилии, борясь с желанием вытереть руку о юбку. «Тебя ждут в рильте», — скороговоркой выпалила она, страстно желая закончить все это побыстрее. «Ты отбываешь туда через час. Принц-консорт будет тебя сопровождать». Арик с каменным лицом, сцепив руки за спиной, шагнул из двери на верхний пролет лестницы. Слёзы ярости блестели в глазах Тили. Рот искривился от гнева. Значит, это правда? прохрипела она. Ты впала в ересь. Думаешь, я не знала, что вы устраиваете в святилище? Что ты и Кири, этот варянский кабель, который у вас с сестрой был один на двоих, плетете какой-то заговор? Тилия возвысила голос, обращаясь к собравшимся жрицам. «Неужели вы последуете за теми, кто оскверняет священный лес? Королева или нет, за такое кощунство она достойна только кос...» Кинжал был церемониальным. По правде говоря, Нив даже не знала, был ли он наточен. Слуги в спешке... Все приготовления к этой проклятой коронации делались в спешке. Подторопливые бормотания о силе и столькости валейды прицепили его на Талию Ниф. Но она не колебалась ни секунды. Просто вытащила кинжал из ножен и прижала его к горлу бывшей верховной жрицы. Священный лес ровным голосом произнесла Ниф. И является причиной того, что короли не возвращаются. Тишина воцарилась над амфитеатром. Губы Кири скривились в холодной улыбке. Глаза Арика, стоявшего наверху, почти пылали. Слезы брызнули на глаза Тилии от подобного святотатства. Ниф чувствовала, как под лезвием кинжала на горле жрицы бьется жилка. «Богохульница!» прошептала Тилия. Это твоё прегрешение. Старица и вернётся к тебе невира Кейрет. Каждый, кто причинит вред Дикалесию, поплатится за это. Ни в пожало плечами, по-прежнему крепко держа кинжал. Несложённая верховная жрица судорожно вздохнула и закрыла глаза. Когда она открыла их снова, взгляд Тилии уже был спокойным. Нев отвела кинжал от её горла и позволила Тилии покинуть храм с высоко поднятой головой. Слёзы текли по лицу низложенной верховной жрицы, и она даже не пыталась скрыть их. Нев перевела взгляд на жрицу. Море белых одежд и потрясённых глаз. Она уже не чувствовала пальцев, которыми сжимала рукоять кинжала. Когда девушка убирала его в ножны, лезвие задело её большой палец и порезало его. Стало быть, кинжал всё-таки был наточен. У них начали подрагивать колени. Но она из последних сил держалась прямо и величественно. Путь, который привёл её сюда, был таков, что угроза пустить кому-нибудь кровь уже не была для них чем-то из ряда вон выходящим. На корабле хватит места для всех. Кто захочет последовать за Телей? Нив указала на дверь. Вы слышали её. Вы знаете, во что мы верим, чем мы занимаемся. Её голос был полон непритворной убеждённости. Но в самой глубине души девушки всё ещё шевелился червячок сомнения. Это ради Рэд. Это всё ради Рэд. Нив повернулась к жрицам, стоявшим позади неё. Кири, именем наших потерянных королей и магии ушедших эпох, прошу тебя взять на себя это сложное дело, возглавить своих сестёр. Все жрицы разом вздохнули. Это был беззвучный вздох, но он чувствовался во внезапно сгустившемся воздухе, был виден в блеснувших глазах Кири. Кири склонила голову, Как прикажете. Затаив дыхание, Нив перевела взгляд на собравшихся. Многие жрицы взирали на происходящее расширенными от ужаса глазами, но возражать никто не стал. Девушка собралась с духом. Принесение вторых дочерей в жертву лесу, совершенно бесполезный обычай. Зазвенел её голос под сводами храма. Их отправляли в пасть волку. чтобы утолить его жажду крови, но это ничего не дало. Даже если чудовища, которых он держит в темнице, когда-либо и существовали не только в мифах, а недавно мертвы, и волк не освободит королей, какие бы жертвы мы ему ни принесли, не вскревелась. Ей приходилось разговаривать с жрицами на их языке, используя принятые в их среде термины Но пусть её забрали бы тени, если от этого они меньше горчили на губах. Короли заперты в тюрьме, которую они помогли создать. Диколесье захватило их. А слабнет диколесье, короли станут сильнее. Когда короли освободятся, верные будут вознаграждены. Орден молча внимал ей. Перед её взглядом все жрицы слились в некое единое существо в светлых одеждах. Арик передал Тилию на попечение стражников и, стиснув челюсти, с непроницаемым лицом, возвышался над собравшимися. «Процесс уже запущен. Если мы сможем в достаточной степени проредить диколесье, короли смогут вернуться домой». Нив взглотнула. «Редерис сможет вернуться домой». Кири повернулась к Ниф. В глазах её плясали искры. Но новая верховная жрица не произнесла ни слова. Корабль отправится в Рильту через полчаса. Ниф двинулась к лестнице, ведущей к выходу из храма. Последние слова она бросила через плечо, и они эхом отрекошетели от мраморных стен. Вы можете присоединиться к нам или уйти.